Глава сорок седьмая. Максим. «Всё нормально. Жить буду». Я стянул с себя провода, которые на меня навешала медсестра, и попросил у неё телефон. Мой остался в машине, а ту разнесло на куски на моих глазах два часа назад. Всё же Лавров выполнил своё обещание и начал устранять всех людей, которые так или иначе были причастны к тому, чтобы докопаться до сути. Надя не отвечала. Катя тоже игнорировала мои звонки — Зато ответила Наташа и расплакалась, услышав мой голос. Я сразу про Надю подумал и в голове зашумело от этих мыслей. Неужели до них добрались? Если с тобой всё хорошо, лучше поезжай в отель, дрожащим голосом попросила она. По новостям показали взрыв на трассе и сказали о двух погибших. Надя увидела этот выпуск и узнала твою машину. Чёрт, чёрт, выргулся я, а медсестра удивлённо захлопнула глазами. Погибшие действительно были. Иван остался в машине, когда я отправился на встречу с человеком Лаврова. А второй кто? Как она? спросил я, чувствуя, как всё натягивается внутри от мысли, что она успела пережить за это время. А ты как думаешь? Скорая приехала, сделала ей укол. Сейчас по идее должна спать. Я тоже вся на нервах. Чёрт. Я снова выргулся. И всё один к одному. Через 2 недели мы должны были получить документы о её разводе, оформить браковые и лететь из страны. А теперь что? Ждать нового покушения? Парфенов снял с себя все обязательства, предоставив мне свободу действий, а меня теперь на каждом шагу поджидала опасность. Откуда прилетит следующий удар, я не знал. Но рисковать Надей и детьми тоже не собирался. «Скоро буду», — ответил Наташа и набрал еще один номер. Меня так оглушило взрывом, что я долго лежал в машине скорой помощи и не мог собрать себя в кучу. Не понимал, что произошло и вернется ли ко мне слух. Но сейчас вроде бы немного отпустило. Я вышел на улицу и глубоко втянул в себя воздух, как даже наступит хоть подобие спокойствия. Мне ещё предстояло лететь к родителям Ивана, чтобы сообщить им трагическую весть. И как насмешка судьбой впереди ждала встреча с Хабаровым. Только теперь я абсолютно уверен в том, что она мне не нужна. Я не сдержусь и сделаю с ним такое, о чём впоследствии не пожалею, но осложню себе выезд из страны. Собственно, по этой причине я и держался от него на расстоянии. Стоит только начать, и я уже не остановлюсь. Это я знал точно. «Пройдёмте». Мужчина в форме кивнул мне, чтобы я следовал с ним. «С вами хотят поговорить». Офицер подвёл меня к патрульной машине и открыл дверцу. Я увидел Парфёнова, сидящего на заднем сиденье, и усмехнулся. Лёгок на помине. А ведь я звонил ему несколько минут назад. Почему он не ответил? Будь моя воля, я бы с ним никогда больше не пересекался». Геннадий Альбертович ничего плохого мне не сделал, но от таких людей стоило держаться подальше. Загвоздка в том, что кроме него мне сейчас никто не мог оказать поддержку. «Садись. Хватит светиться», — коротко сказал он. «Ты как?» — повернул голову, когда я забрался в салон. «Как видите», — кинул в сторону пожарки и в машины, от которой практически ничего не осталось. «У меня хорошая новость для тебя, Максим», — начал он, но я перебил. «Уверены?» У меня водитель погиб 2 часа назад. Хороший парень был. Думаю, это меня действительно обрадует ваша новость. Терять своих людей всегда тяжело, но это издержки профессии. Ладно, буду краток. Вот, держи. Он протянул мне чёрный пакет. Что это? Документы. Самолёт через 3 часа. Прокурор будет просить 5 лет для Хабарова. Тебе этого времени должно хватить обжиться на новом месте и забыть об этой истории. Лавров теперь, благодаря тебе, у нас на крючке. Спасибо за проделанную работу. Так это сейчас была заподня, устроенная вашими руками. Вы следили за мной? Присматривал, скажем так. Он скупо улыбнулся. А что будет с фондом и компанией? О, Хабаров, частичная конфискация. Государство обо всём позаботится. Из страны он ещё долго выход не сможет после всего, что на него повесили. В сводках твоё имя пришло в списках погибших. Мой тебе совет. Начни все с чистого листа, Максим. Всех виновных не накажешь, всегда найдётся тот, кто окажется умнее. Что значит в списке погибших? Я нахмурился. То есть, значит, документы открой и всё поймёшь. Я открыл пакет и достал паспорта на меня, на Надю и двух девочек с новыми фамилиями и данными. Не знаю, как она к этому отнесётся, но я бы не отказался начать всё заново, пусть и под чужими именами. оставалось лишь решить вопрос с Иваном, хотя светиться теперь было нельзя. Придётся попросить Динара ещё об одной услуге. Ну бывай, Максим. Ты проделал большую работу. Пусть всё сложится удачно. Здоровья дочкам. Мой человек отвезёт тебя в отеле, и чтобы доху твоего здесь не было через 3 дня, иначе сам знаешь, что с тобой будет. Парфёнов вышел на улицу, а я остался один. Долго смотрел ему вслед и никак не мог уложить случившееся в своей голове. Помощь пришла оттуда, откуда я совсем не ждал. И вопрос с Хабаровом решился сам собой. Пусть считает, что я погиб. Для всех так будет лучше. В отель я вернулся ближе к вечеру. Катя с Диной сидели в гостиной и смотрели мультики. Папа! Дина бросилась ко мне навстречу, увидев меня в дверях. Ты жив? Катя, папа жив! Она взобралась на меня словно обезьянка и крепко обняла, поцеловав в щёку. Мама очень сильно плакала и переживала. И я тоже. Ты же больше не будешь нас так пугать. «Со мной всё хорошо. Кнопка!» Проговорил я с давленным голосом и заглянул в её раскрасневшееся личико. «Я жив. И никогда вас не оставлю», — заверил её. Всё же Надя заблуждалась на мой счёт. Эмоций во мне было куда больше, чем разума. Грудную клетку ломила от чувств, которые я испытывал к ней и нашим детям. «Спит». — спросил я у Кати, когда мысли немного пришли в порядок, а Дина отпустила меня. «Да, уже несколько часов!» — она кивнула, глядя на меня растерянными глазами. «Ну и напугал ты нас всех!» Я прошёл в спальню и застыл в дверном проёме. Надя лежала на кровати, свернувшись калачиком, и спала. Сколько же всего ей пришлось пережить за эти дни, а сколько ещё предстоит! Ну а теперь в её жизни с детьми будут происходить только радостные и хорошие события. Я приблизился к ней и присел на кровать. Погладил её по голове и опустил глаза к животу, которые она обнимала руками. «Надя!» Тихо позвал её, но она не отозвалась и даже не пошевелилась. Лишь ресницы слабо подрагивали во сне. Мне стало жаль будить её. Я быстро принял душ и лёг рядом. День был безумный и суматошный. Я провалился в сон тот час же, а проснулся, ощущая прикосновение к лицу и тихий, сбивчивый голос. «Максим! Живой! Господи!» Я открыл глаза и посмотрел на Надю. Потянулся к тумбочке и включил свет. Время на часах показывало два часа ночи. Почти сутки прошли, как я уехал от неё, а чувство такое, что несколько дней. «Как же ты меня напугал! Я ведь по-настоящему подумала...» Она расплакалась и прижалась к моей груди, утыкаясь в неё мокрым лицом. Я так тебя люблю, Максим. Я же чуть не умерла в ту минуту, когда увидела твою машину и взрыв. Боже, всхлипывала она. Тише, родная, всё хорошо. Я рядом. Я гладил Надю по голове, а самого пробирало до сердца от её слёз. Они рвали душу в клочья. Всё закончилось. Вы в безопасности. А ты теперь моя законная жена. Что? Она подняла заплаканное лицо и посмотрела на меня непонимающим взглядом. Да, вот такой ценой. Не плачь. Я вытер мокрые дорожки с её щёк и прижался губами к рту. Расскажи, что случилось. Я ничего не понимаю. Как-нибудь обязательно расскажу. Но всё, что ты должна знать сейчас, я всегда буду рядом с тобой и детьми. Надя крепко обняла меня. Мы лежали несколько минут в полной тишине. Я гладил её по спине и волосам, пока она снова не заснула. Конечно, я не мог быть уверен, что всё будет безоблачно в нашей жизни, но в чём не сомневался, так это в том, что безумно её люблю.